С тех пор, как мой автомобиль превратился в злую пародию на вездеход, езда по лесу стала вполне приятным занятием. Я, конечно, не мог позволить себе роскошь развивать настоящую скорость, тем не менее, наши темпы можно было назвать вполне приличными. Милифара сладко сопел на заднем сиденье. Сын великого путешественника не переставал обращать внимание на такие пустяки, как отсутствие кровати и одеяла. Если хочешь, можешь тоже подремать, великодушно предложил Кофа. Я вполне способен ещё несколько часов посидеть за рычагом. Спасибо, но всё равно ничего не получится. Во-первых, я пока не хочу спать, а если бы даже и хотел, я же консерватор, Кофа. Мне подавай настоящую постель. Впрочем, я не уверен, что сейчас мне удалось бы заснуть даже в настоящей постели. Почему? удивился он. Ты нервничаешь, да? Совершенно напрасно. Ничего особенного тебе не предстоит. Ну, погуляешь по этой вашей темной стороне, выпустишь несколько своих знаменитых смертных шаров, было бы из-за чего с ума сходить. Просто одна из твоих многочисленных глупых привычек — нервничать накануне любого события, которое кажется тебе чем-то из ряда вон выходящим. Только не подумай, что это всего лишь моя нынешняя манера выражаться. Я просто называю вещи своими именами. «Может быть», — кивнул я. «Предположим, предстоящее нам приключение действительно не выходит вон ни из какого ряда. Ну не выходит, так и не выходит. Но это же довольно опасное занятие сражаться с одинокими тенями и их великолепным сюжереном. Разве не так? Ну, опасно. Ну и что? Пожал плечами Кофа. Каждому из нас ежедневно угрожает множество опасностей. Одна твоя бешеная езда на автомобиле по ночному лесу чего стоит? Но я же не падаю в обморок. Я невольно улыбнулся. Уму разуму вы меня считаете научили. А теперь дайте мне кусочек вашего мистического ужина. Я, конечно, понимаю, что вам ужасно нравится ваш новый образ, но я никогда не поверю, что вы способны в заправду превратиться в примитивного жадину. Не ваш стиль. А я не жадный, я вредный, спокойно объяснил Коф, протягивая мне маленький кусочек какого-то ароматного месива. Не дави на меня, Макс. Ты представить себе не можешь, как я устаю быть благодушным толстяком, с которым ты был знаком всё это время. Но на самом-то деле вы всегда один и тот же, да? Милофар меня рассказал, что давным-давно ваш собственный отец наложил на вас какое-то заклятие, которое превратило вас в ведоко симпатичного, добродушного, респектабельного джентльмена. Но вы же не изменились, верно? В своё время леди Сатофа Ханимер напоила меня дивной половиной перед поездкой в Китае, когда вы превратили меня в симпатичную барышню, но так и не смогли обучить эту юную леди хорошим манерам. Вы знаете про это средство? Разумеется. А почему ты о нём вспомнил? Анна тогда сказала мне, что человек, выпивший дивную половину, остаётся самим собой, но окружающим кажется таким, каким хочет казаться. С вами произошло что-то в этом роде, верно? Немного похоже, но не совсем, неожиданно улыбнулся Кофа. Я кажусь людям не таким, каким сам хотел бы казаться, а таким, каким хотел меня видеть мой безумный родитель. Это опять-таки констатация факта, а не манера выражаться. Незадолго до смерти Хумха действительно сошёл с ума. Таков был приговор Знахарей. Впрочем, я-то думаю, что он сошёл с ума гораздо раньше, когда решил покинуть орден и стать обыкновенным обывателем, чистой воды безумие. Что же касается меня, ты почти угадал. Даже такой хороший колдун, как мой отец, не смог бы взять и полностью изменить человека, какие бы там заклятия он ни бормотал. Разумеется, я всегда один и тот же. Коф немного помолчал, словно бы прикидывая, заслуживаю ли я доверия, наконец решил этот вопрос в мою пользу. На самом-то деле я не похож ни на одного из этих типов, ни на худого, ни на толстого, но мне постоянно приходится сидеть в шкуре одного из них. Славно, что есть такой простой способ время от времени менять одну наскучившую личность на другую. Уехать из Угуланда, вернуться в Угуланд. По большому счёту, Хумха оказал мне хорошую услугу, хотя это вряд ли входило в его планы. А вы с ним не слишком-то дружили, да? спросил я без особого удовольствия, вспоминая собственного отца. Думаю, он тоже с радостью заколдовал бы меня, если бы мог. Впрочем, процесс воспитания тоже здорово похож на какую-нибудь зловещую магию. День за днём тебя превращают в кого-то, кем тебе совершенно не хочется быть. В подавляющем большинстве случаев это срабатывает, к сожалению. Не слишком дружили это ещё слабо сказано, ухмыльнулся Кофа. Да магистры с ним с хумхой. На мой вкус, о нём лучше не говорить вообще. А уж ночью хочешь ещё кусочек? спрашиваете Благодарно улыбнулся я, принимая крошечный ломтик отлично приготовленного мяса. Но если вам очень противно быть добрым, я могу потерпеть до тех пор, пока мы не вернёмся в эхо. Хочешь узнать страшную тайну? Мне абсолютно всё равно, каким быть добрым или злым, признался Кофа. Ты сам мог бы сказать пофигу. От неожиданности я чуть не подавился его угощением, но взял себя в руки. Грех это, давиться такой вкуснятиной. Под утро я начал было клевать носом, Но оказалось, что свой единственный и неповторимый шанс прогнать мелифара с заднего сиденья я уже упустил. Мы почти приехали, объявил Кофа. Давай найдём хорошее местечко для нашего амобилера и для меня заодно. Для вас? переспросил я. Ну да, мне придётся сидеть в лесу, пока ты будешь шляться по этой своей тёмной стороне. Выйдет довольно глупо, если я попрусь в дом Гленки прямо сейчас, пока его охраняют эти одинокие тени. Тебе так не кажется? Всё правильно, вздохнул я. А как вы узнаете, что уже можно идти? Элементарно, милефара мне скажет. Что я вам скажу? Сон нас ведомилса милефара. Он только что проснулся и теперь сердито крутил головой, пытаясь расшвырять в стороны остатки сновидений. Что надо, то и скажешь. Макс, тебе не кажется, что вон те заросли именно то, что требуется? Вам виднее, вам же там сидеть. Согласился я, сворачивая к группе деревьев, увитых тонкими стеблями какого-то ползучего растения. За деревьями начинались высокие и густые заросли похуเฉго вечнозелёного кустарника. Мне показалось, что о мобилеру там будет вполне уютно. Оставалось надеяться, что сыру кофе тоже. Честно говоря, мне было паршиво. Я чувствовал себя маленьким, несчастным, усталым и каким-то отупевшим. До меня как-то не доходило, что через несколько минут именно мне, а не кому-нибудь другому, придётся отправиться на тёмную сторону. И между прочим, в полном одиночестве, потому что этот счастливчик Кофа останется наслаждаться новым рассветом. А Мелефара предстоит охранять некую непостижимую границу, у меня все еще не хватало воображения, чтобы представить себе, что именно он должен там караулить. Конечно, теоретически я понимал, что именно так все и будет, но мое знание оставалось сугубо академическим. Его как раз хватало, чтобы испортить мне настроение, но было совершенно недостаточно, чтобы начинать действовать. Я подумал, что сейчас было бы неплохо воспользоваться дырявой чашкой Лонли Локли, выпить из нее какую-нибудь дрянь, чтобы почувствовать себя легким и всемогущим. На волшебная чашка осталась в ехо вместе с самим шурфом. По всему выходило, что на сей раз мне придётся довольствоваться собственными скромными возможностями. Это не улучшало моё настроение, и без того неважное. "Макс, ты чего?" изумлённо спросил Мелифара. "Ваш что ты успел превратиться, чудовище? На тебя невозможно смотреть без слёз". "Если на меня невозможно смотреть без слёз, значит я превратился в лук", мрачно сказал я. "Логично". "Логично", неожиданно рассмеялся Кофа. Оставь человека в покое, Сэр Милифара. Пусть себе носится со своим дурным настроением, если ему больше нечем заняться. Извините, ребята, виновато улыбнулся я. Свинство с моей стороны, конечно, но я ужасно боюсь. Нет, ещё хуже. Мне кажется, что я должен испугаться, но у меня даже это не получается. А тебе очень хочется? ехидно поинтересовался Милифара. Да нет, совсем не хочется, растерянно признался я. Ну вот, видишь, как всё удачно складывается. Ты не хочешь бояться и не боишься. И с какой стати ты надулся в таком случае? Мне оставалось только криво ухмыльнуться и заняться изучением траектории полёта здоровенного камня, внезапно свалившегося с моего сердца. Не знаю уж почему он свалился, но это было так мило с его стороны. "Макс, ты не мучайся, а просто иди туда. Чем скорее, тем лучше", посоветовал Кофа. "Ничего ведь не изменится от того, что ты будешь топтаться в этих кустах ещё дюжину дней". Только растеряю жалкие остатки своего драгоценного могущества. Всё верно, кивнул я. Милефара, будь другом, проводи меня до трамвайной остановки. Я ж дороги не знаю, между прочим. Впервые слышу, чтобы грань между миром и тёмной стороной называли трамвайной остановкой. Вероятно, я видел слишком мало кинофильмов из твоего мира, чтобы оценить эту шутку. Ладно, давай руку и закрой глаза, уже слишком светло. Ты же будешь отвлекаться, я тебя знаю. Буду, наверное, согласился я, закрывая глаза. Кофа, если я всё-таки никогда не вернусь с этой тёмной стороны, возьмите к себе мою собаку, ладно? Мне кажется, Друпи вас любит. Ты бы ещё завещание написал, фыркнул Кофа. Тебе же самому стыдно потом будет. Не будет, рассмеялся я. У меня, к вашему сведению, ни стыда, ни совести. Мелифара настойчиво потянул меня куда-то вперёд. Я сделал несколько неуверенных шагов, а потом понял, что ходить с закрытыми глазами не так уж и сложно, если доверять поводырю, конечно. Только не открывай глаза, ладно? попросил он. А то придётся начинать всё сначала. А это довольно утомительно, особенно с таким принципом, как ты. Ак прицепа слышу, огрызнулся я. Мне уже было так легко и спокойно, словно я только что опустошил не одну, а целую дюжину чудесных дырявых чашек Лон Лилокли. Какая-то весёлая сумасшедшая сила переполняла меня, стоило только сделать первый шаг навстречу неизбежному. «Мы шли так долго, что я успел привыкнуть к этим странным блужданиям в добровольной темноте. Я даже успел перестать удивляться тому, что привык, а на это действительно требуется много времени». «Всё!» – Мелефара осторожно отпустил мою руку. «Можешь оглядеться!» Я послушно открыл глаза, но не ощутил особой разницы. Мы стояли в таком абсолютном мраке, что даже моё недавно приобретённое умение ориентироваться в темноте здесь не работало. Я поднёс руку к лицу, и я не могу сказать, И с удивлением обнаружил, что она начала мерцать тусклым зеленоватым светом. Я тут же уставился на вторую руку, но она оставалась обычной человеческой рукой, никакой иллюминации. "Это всё пастики, переменчивые игры этого смешного места", шипнул Мелифара. "Я остаюсь здесь, Макс. Ты можешь идти в любую сторону, это не имеет никакого значения. Если захочешь со мной связаться, просто называй меня по имени и говори со мной вслух. Орать не обязательно, я и так услышу". И не слишком переживай за свою шкуру. В случае чего я тебя оттуда вытащу, ты и пискнуть не успеешь». «Приятно слышать». «Чего я не люблю, так это пищать», — усмехнулся я. «Ладно, если так, я пошел. Или нужен еще какой-то дикарский ритуал». «А как же без ритуала?» «Без ритуала никак нельзя». «Просто честно признайся, что обожаешь обниматься. А тут такой повод». «Ну да, особенно со всякими небритыми типами, от которых за милю разит каким-то потусторонним табаком», — фыркнул Мелефара. Все еще смеясь, он опустил мне на плечи тяжелые теплые руки. Позади уже стоял загадочный двойник Мелифара, на этот раз я даже ощутил на своей шее его горячее дыхание. «Я запомню тебя!» Бесстрастно сказали два одинаковых голоса. «Надеюсь», — отозвался я. «У меня было много знакомых, которые тоже считали, что такое не забывается. Счастливы оставаться, ребята, и не вздумайте рассказывать друг другу страшные сказки». Я сделал несколько неуверенных шагов в темноту и оглянулся. Разумеется, их было двое. два одинаковых чётких профиля тускло мерцали в темноте. Мне даже показалось, что они оба насмешливо улыбаются. Впрочем, вполне может статься, что я просто всё ещё находился во власти воспоминаний о весёлом сэре Мелифаре, которого здесь, кажется, больше не было. Я пошёл дальше, поскольку оставаться было бессмысленно и невозможно. Не то это было место, где можно топтаться сколько влезет. Ноги сами несли меня вперёд. Потом мне захотелось свернуть влево, я так и сделал. За поворотом всё ещё было темно, но это была другая темнота, знакомая, понятная и пронизываемая темнота обитаемого места. Хватит, решительно сказал я вслух, сам не узнавая собственный голос. Я, конечно, редкостный дурак, и сказки у меня дурацкие, а уж моя сказка о темноте на тёмной стороне просто вершина идиотизма, но мне чертовски надоело блуждать в потёмках. Давайте включим свет, ребята. Всё оказалось так просто, проще и быть не может. «Мир вокруг меня вспыхнул такими изумительными переливами света, что голова кругом шла». Джуффин все верно говорил. «Мои слова на темной стороне обрели силу могущественных заклинаний. А ведь, казалось бы, всего лишь глупые слова, каковых в моем болтливом рту всегда в переизбытке». Я огляделся. Место, где я находился, все еще было лесом. Очень странным вариантом леса. Неподвижным, сияющим, что-то смутно бормочущим. Был здесь и ветер. Но он не шевелил ни пестрые ветви деревьев, ни вон, ни вон. Неполы моего дорожного лаохи, внезапно окрасившиеся в изумрудный цвет, столь яркий и насыщенный, что бедняга Мелифара удавился бы от чёрной зависти. В здешний ветер легче было увидеть, чем почувствовать. Его серебристые потоки медленно надвигались на меня, а потом ускользали куда-то в сторону, так и не прикоснувшись к моему лицу. "Здесь великолепно", восхищённо сказал я. "Меня хлебом не кормит дай поболтать вслух". Нелепая в сущности привычка. Но сейчас мне показалось, что и ветру, и деревьям было приятно услышать мою похвалу. Я медленно шёл вперёд. Не то чтобы я действительно знал, куда теперь следует направить стопы. Не было чудесных озарений и откровений свыше, мистическое знание не потрудилось ни зайти на меня, глаз небесный не осчастливил мой внутренний слух даже жалким прогнозом погоды. Как был я дураком, так им и остался. Зато случилось наконец такое особенное, лёгкое настроение, что я даже не потрудился задуматься о том, куда мне, собственно говоря, положено идти. На этот раз я действительно не испытывал страха. Какая-то часть меня отлично знала, что здесь, на тёмной стороне, нет ничего, с чем я не смог бы справиться. Скульптор не боится глины, каменщик не шарахается от цемента со раствором, живописец не орёт дурным голосом при виде грязной палитры. вола магистром. Сейчас парадом командовала именно это, мудрая и безмятежная часть меня. Прочие составляющие тихонько сидели где-то в тёмном углу сознания и смиренно ждали своего часа. И всё-таки было в этой дивной прогулке что-то жутковато. С каждым шагом меня оставалось всё меньше. Ну, формально-то я всё же наличиствовал: руки, ноги, голова и прочие достопримечательности тела. На меня постепенно покидала уверенность, что я действительно так уж близко знаком с существом, молча бредущим куда-то среди сияющих деревьев и всё глубже увязающим в топком лиловом свете собственных следов. Прямо, прямо, прямо там большая яма. В яме той сидит Борис, повелитель дохлых крыс. Дурацкий стешок родом из детства назойливо крутился у меня в голове, и я никак не мог от него избавиться. Счастье, что у меня хватило ума не бормотать его вслух. Яма и её отвратительный обитатель наверняка не замедлили бы материализоваться. Прямо, прямо, прямо жалкие остатки мысли в очередной раз забрели в сей незымысловатый тупик, и тут я наконец-то вспомнил, что пришёл сюда по делу. Лучше поздно, чем никогда, конечно. Несколько секунд я размышлял, с чего собственно следует начинать. Вероятно, я должен сперва истребить одинокие тени, и только потом хлопотать о встрече с их создателем и повелителем. Значит, охота на тени. Очень хорошо. Просто замечательно. Я, конечно, помнил, что Джуфин совершал какие-то умопомрачительные физкультурные упражнения, чтобы заставить тени подойти поближе. Но я мог не трудиться повторять его подвиг. И так понятно, что такие чудеса не про меня. Я почувствовал себя безнадежно примитивным существом, когда истошно завопил. «Приказываю всем одиноким теням немедленно оказаться в радиусе действия моих смертных шаров!» Потом заткнулся и пригорюнился. «А что делать, если тени действительно припрутся на мой зов?» «Ну, спущу я свой грозный смертный шар на этих непостижимых бедняк, а дальше?» «Как, интересно, я буду выкручиваться, если в финале мой смертный шар решит пообедать мной самим?» «Как это давеча хотел сделать его коллега?» Но зачем тебе вообще какой-то смертный шар, дорогуша, спросил я себя. Для начала рявкни на них, прикажи им исчезнуть, а вдруг подействует. Ты же здесь большой начальник, кажется. Я приятно удивился собственной изобретательности. С чего бы это я вдруг стал такой умный? Прислонился спиной к толстенному стволу дерева и принялся ждать. Вполне могло случиться, что этим одиноким теням мои грозные приказы вообще до лампочки. Но они пришли. Почти дюжина огромных тёмных антропоморфных силуэтов Жуткое зрелище. Хвала магистрам, эти существа не решались приблизиться ко мне, хотя, казалось бы, что могло быть проще, чем одним прикосновением покончить с маленьким нахальным червячком с дуру, рискнувшим связаться с чудесами, которые абсолютно не укладывались в его легкомысленной голове. Но они даже не попытались напасть. Одинокие тени вяло топтались на почтительном расстоянии. Вели себя как простуженные посетители поликлиники, смирно ожидающие приема. Я был не лучше, тупо их разглядывал и не могла мучительно пытаясь сообразить, что же теперь следует сделать. Но бедная моя башка отказывалась работать. Действительность ускользала от меня, растворялась в густом тумане. И я тщетно старался обнаружить в этих белобрысых потемках жалкие остатки вертлявых мыслей, собрать их вместе, построить, рассчитать на первый и второй. Дело, очевидно, пахло керосином. все еще опасны, но не здесь, и уж никак не для тебя. Тихий, удивительно глубокий мужской голос раздался откуда-то сзади. Мне показалось, что его обладатель дышит мне в затылок. А ведь за спиной у меня должен был находиться только древесный ствол, избранный мной в качестве тыла, и ничего больше. Ты убей их, как собирался. Я хочу посмотреть, — попросил голос. Кто вы? — хрипло спросил я. Я тот, кто стоит сзади. Ну давай же. Убей их. Чего ты тянешь? Пришлось признать, что голос, кому бы он ни принадлежал, дело говорит. Мне действительно следовало сначала закончить свой сомнительный эксперимент с умирочвлением одиноких теней, а уже потом приступать к следующему пункту программы, каким бы он ни был, этот самый пункт. Я хочу, чтобы вас не стало, громко сказал я. Тёмные силуэты послушно исчезли. Словно местный дежурный специалист по спецэффектам засобивался домой и выключил изображение. Следующий раз употребляй более конкретные формулировки, мой тебе совет, флегматично заметил всё тот же голос. Небрежность в твоём случае непростительна. Кто вы? снова спросил я и чуть не упал, толстый ствол дерева, к которому я только что прислонялся, куда ты исчез? Я сжался в комок и молниеносно развернулся, готовый ко всему: сражаться, умирать, убивать или просто в очередной раз удивляться, что в общем-то устроило бы меня несколько больше. Ничего в таком роде делать не понадобилось. Сзади было всё то же дерево, просто теперь оно стояло в метре от меня. Никаких иных перемен вроде бы не произошло. Ты не так смотришь, спокойно сказал всё тот же голос. Я только кажусь деревом. Выгляжу как дерево. На самом деле Я им не являюсь. Деревья не разговаривают вслух, даже на тёмной стороне. Я во все глаза пялился на дерево, совершенно не понимая, что это значит не так смотрю, и что интересно требуется проделать, чтобы смотреть так. На всякий случай я поморгал. Разумеется, это не сработало. Оставалось только одно снова открыть рот и потребовать, чтобы всё стало как я хочу. "Перестань казаться деревом", попросил я. "Я хочу увидеть тебя настоящим". Дерево тут же исчезло. Вернее, не то, чтобы исчезло. Я внезапно понял или даже вспомнил, что никакого дерева здесь никогда не было, только густая красноватая трава, на которой, наверное, так приятно лежать. Я с трудом поборол искушение улечься на эту изумительную траву, закрыть глаза и наплевать на собственную жизнь, смерть и прочие пикантные подробности. Ты сказал, что хочешь меня увидеть. Голос настойчиво напоминал о себе. Кажется, ему здорово хотелось пообщаться. Ну да, дерева больше нет, но и вас тоже не видно. Или вы трава? Удивился я. Нет, не трава. Просто я снова стою у тебя за спиной. Ты не станешь возражать, если я ещё некоторое время не буду тебе показываться. Мне очень желательно заручиться твоим согласием. Ты вертишься, и мне довольно трудно всё время перемещаться так, чтобы находиться у тебя за спиной. Глупо тратить силы на такие пустяки, но мне пока не хочется, чтобы ты на меня смотрел. Ладно, великодушно согласился я. У каждого свои причуды. Но всё-таки было бы неплохо узнать, с кем я разговариваю. Кто вы, сэр? Я устала, опустился на траву. Сонная Одуль хвала магистром прошла, а вот ноги гудели, как после интенсивных занятий на беговой дорожке. Я назовусь немного позже, ладно? Ты ведь меня не боишься. Вроде бы нет. Это хорошо. Конечно, хорошо, усмехнулся я. Если я испугаюсь, я начну делать глупости, а тёмная сторона не совсем подходящее место, чтобы делать глупости. Я правильно понимаю? Правильно. А что вы собственно от меня хотите, с любопытством спросил я. Или вы просто соскучились по человеческому обществу? Да нет, не соскучился. Мне действительно кое-что от тебя нужно, не без того. Но я хочу, чтобы сначала ты вспомнил одну историю. Так, сущий пустыки в качестве эпиграфа к моей просьбе. Что я должен вспомнить? Толстую книгу в тёмно-синем, почти чёрном переплёте. Вернее, две книги Совершенно одинаковые с виду, хотя внутри написаны разные вещи. Они стояли рядом на книжной полке в доме твоих родителей, слишком высоко, чтобы ты мог до них дотянуться, но ты залез на стул и всё-таки добрался до них. Когда тебе было лет 9 или даже чуть меньше, помнишь? Два томика Герберта Уэллса. Я рассмеялся от неожиданности. Конечно, помню. А почему вы спрашиваете? Вы что, его призрак? Ещё чего не хватало. Ладно, уже легче. Но зачем я должен вспоминать эти книжки? Что за страшная тайна с ними связана? Не страшная, хорошая тайна, поправил меня незнакомец. Там был один странный рассказ, который, собственно, и послужил причиной того, что ты сейчас находишься здесь. Он изменил твою жизнь полностью, кардинально. История про зелёную дверь в белой стене. Ты помнишь? Помню, согласился я. Ещё бы я не помнил. И я тоже помню. Хочешь, расскажу тебе о чём там говорилось? Это была история одинокого мечтателя, маленького мальчика, твоего ровесника, который гулял по городу, забрел на незнакомую улицу, увидел там белую стену, а в стене зеленую дверь, и вошел туда. Далее следовала пара страниц бессмысленной, прекрасно душной ерунды. Предполагалось, что мальчик попал в райский сад. А когда требуется описать подобное место, люди обычно начинают пороть чушь, поскольку никто никогда там не был. В общем, я до сих пор не слишком доволен этим отрывком, но это не имеет значения. Главное, что ты понял. Мальчику было очень хорошо в этом чудесном саду, вполне достаточно. Потом герой совершил глупость, нарушил некий запрет и снова оказался дома. Вернее, не дома, но в своём родном городе, на какой-то незнакомой, грязной улице. Он стоял там и горько плакал, поскольку ему казалось, что теперь всё бессмысленно. Ужасный эпизод. Но самое ужасное началось потом, подхватил я. Этот счастливчик ещё несколько раз натыкался на свою чудесную зелёную дверь в самых неожиданных местах. Совершенно фантастическое везение, и всякий раз проходил мимо. Один раз потому, что опаздывал в школу, потом у него был экзамен в университете, потом ещё что-то. Я был готов дать ему по морде этому кретину, честное слово. Но однажды он всё-таки открыл эту дверь, мягко закончил мой невидимый собеседник. Его нашли мёртвым. в какой-то канаве со строительным мусором, и друг, которому он накануне рассказал свою странную историю, никак не мог понять, нашёл ли бедняга эту самую зелёную дверь, или она просто ему привиделась. Но ты решил, что это хороший конец в любом случае. Ваша правда, улыбнулся я. Именно так я и подумал, слово в слово. Вы даже интонацию угадали. Подождите, а откуда вам всё известно? И почему вы вообще заговорили о двери в стене? «Потому что сэр Герберт Уэллс никогда в жизни не писал такого рассказа», объяснил мой таинственный незнакомец. «Но этот рассказ действительно существует. Теперь уже не только в твоем темно-синем двухтомнике. Со временем, насколько мне известно, он появился и в других изданиях этого автора, но его написал я». «Как это?» «Я был сражен на повол». «Как, как? Взял?» Да и написал по просьбе твоего хорошего приятеля Сера Джуфина Халли. Он решил, что никто, кроме меня, не сможет это сделать. Ано так. Когда-то меня называли мастером управляющим случаем, пока я не стал великим магистром Ордена спящей бабочки.